Массаж области спины. Пациент лежит на правом боку. Правая нога выпрямлена, левая согнута. Массажист стоит позади пациента. Сначала делают массаж крестца. Первые пять движений, а затем массирует спину. Производит. Первое. Короткие движения по латеральному краю, широчайшей мышцы спины до 12 ребра, до нижнего угла лопатки. Второе. Короткими движениями заштриховывают треугольник между латеральным краем широчайшей мышцы спины и передней аксиллярной линией до уровня нижнего угла лопатки. Третье. Короткие движения вдоль внутреннего края лопатки до уровня ее ости. Пальцы направляются от медиального края лопатки к позвоночнику, не соскальзывая с внутреннего края лопатки. Четвертое. Короткие движения от внутреннего края лопатки до наружного под остью. Пятое. Длинное движение под остью лопатки от внутреннего края к наружному под остью. Шестое. Длинное движение от латерального края широчайшей мышцы спины до латерального края крестцово-остистой мышцы. От 12-го ребра до нижнего угла лопатки проделывают движение рукой. Коснуться, сделать запас кожи, движение пальцев немного вверх и длинное движение к латеральному краю крестцово-остистой мышцы немного вверх по краю. Седьмое. Длинное движение от латерального края крестцово-остистой мышцы до остистого отростка выше лежащего позвонка. Начинают от уровня 12 ребра, и заканчивает на уровне нижнего угла лопатки, маленькое. Восьмое. Объединительное движение шестой и седьмой на той же поверхности и на том же уровне, д 12 d 7 Девятое. Длинное движение под нижним краем грудной клетки от D12 до мечевидного отростка или до средней акселлярной линии. Слева и справа это движение делается осторожно. Здесь проходит нижняя граница зоны сердца. Массаж области плечевого сустава. Производит. Первое. Короткие движения по заднему краю подмышечной впадины. Второе. Длинное движение по тому же месту, соответственно задней подкрыцовой линии. Третье. Короткие движения по переднему краю подмышечной впадины, соответственно подкрыцовой линии. Четвертое. Длинное движение по тому же месту. Пятое. Короткие движения по краю трапециевидной мышцы от c 7 до акромиона. Шестое. Длинные движения по тому же месту. Седьмое. Короткие движения по заднему краю дельтовидной мышцы. Восьмое. Длинные движения по тому же месту, обхватывающие.